Глава седьмая Утро началось суматошно. Меня посмотрели по очереди два лекаря, посовещались и всё же разрешили выйти из лазарета. а Вот, казалось бы, счастье, которого я ждала целый день. Но выходить было страшно. Я боялась слухов, которые по-любому гуляют по Академии из-за того, что мы с Ноксом очутились в одном магикаре. Боялась встречи с Элси, которая видела меня целующейся с Даном. Но сидеть в лазарете вечно тоже нельзя, да и изрядно скучно. Поэтому я выдохнула и отправилась к себе в комнату. Хотелось, наконец, принять ванну с ароматной пеной, намылить голову своим любимым медовым шампунем, смыть с себя запахи ромашки и календулы, которые витали в лазарете. Никто не тыкал мне пальцем в спину, никто не шептался, когда проходила мимо, и я выдохнула. Перед дверью в комнату задержалась, но и здесь меня ждал приятный сюрприз — Девчонок не было. Ещё не закончилось время завтрака, и они, скорее всего, просто не успели вернуться. Меня саму покормили раньше в лазарете. Зато халява поджидал и кинулся мне в объятия с восторженным писком. «Булку дашь?» — привычно поинтересовался он. «Прости, зверь, но там, где я была, булками не кормят. Я бы сама от булки не отказалась». «Эх!» — печально вздохнул халява. «А попозже булку дашь?» «Попозже, непременно, после обеда». «Хорошо. Сейчас Стефи обещала принести большую булку, а в обед принесёшь ты две булки». Последняя фраза прозвучала слегка вопросительно. Халява мечтательно закатил глаза и снова полез спать ко мне на подушку, на которой по-прежнему валялись крошки. «Видимо, мои внушения не сработали, и пока я лечилась, мохнатый поганец основательно устроился на моей кровати». и нагло на ней жрал. Начинать утро с руганий я не хотела, поэтому махнула рукой на беспорядок и отправилась в душ. По дороге взгляд наткнулся на письмо с отбора. На нём была магическая печать, а значит, как только я открою конверт, Донателло получит сигнал, и с этого момента испытания возобновятся. Я подумала и всё же в нетерпении вскрыла. Брызнул сноб искр, уколола пальцы, А как только магия развеялась, я достала сложенный вдвое листок бумаги. Когда развернула, вверху проступила дата, и начался обратный отсчёт. По всему выходило, что следующее испытание ждёт нас сегодня в полночь. Правда, само задание мне не понравилось. Ночью предстояла битва магических помощников. Я задумчиво посмотрела на мирно надрыхнущего кверху задом халяву, и поняла, что, похоже, снова придётся чертить пентаграмму и вызывать существо из низшего мира. «Эх, лохматый!» — в шутку позвала я. «Пойдёшь сегодня на битву магических помощников? Мою честь отстаивать!» Халява заинтересованно приподнял одно ухо, задумался, потом выдал одно слово «Пойду!» и снова улёгся спать. «Да шучу я, зверь!» — сказала и присела на диван рядом с ним — «Там тебя обидят. Какая-нибудь крылатая кош А я не хочу, чтобы тебе сделали больно. Вызову кого-нибудь ещё». «Ты меня не любишь!» — обиженно протянул халява. «Зачем тебе кто-то ещё, когда у тебя есть я?» «Ну...» — я растерялась. «Просто хотела вызвать существо, предназначенное для борьбы». «А ты маленький, мягонький и тёпленький. Ты предназначен для жаления». «Демон я!» — отозвался халява. «Мы не бываем для жаления. Не бойся!» «Правда?» «Правда, правда. Только куда и потом. Ну и...» Халява поморщился. «Кровь тоже будет надо. Немного». «Ты точно этого хочешь?» — не унималась я. «Точно, точно!» — отмахнулся он. и демонстративно повернулся ко мне задом. А я так и осталась сидеть на кровати. С одной стороны, демоненок согласился без раздумий, и сам факт поединка его, казалось, немало не волновал. С другой, я действительно за него переживала. Из всех средств защиты у халявы были только крылышки и толстая пузика, ни когтей, ни зубов. Но вызывать кого-то другого мне не хотелось. Одно предложение спровоцировало у демоненка обиду. Он ясно дал понять, что не хочет этого, так есть ли смысл его обижать. Решить данный вопрос прямо сейчас я не могла, поэтому отправилась в душ избавляться от резкого запаха лазарета. А когда, завернувшись в уютный халат, вышла в комнату, девчонки уже вернулись с завтрака и были мне, мягко сказать, не рады. «Теперь понятно, зачем ты ездила в город?» — обвиняюще заявила Элси. «Как ты могла?» «И зачем же?» — мрачно поинтересовалась я. «Вир», — начала Стефи, — «Дан клёвый парень, но если у тебя с ним роман, то могла бы и сказать нам...» «К тому же ты знала, что он мне нравится, и мы почти вместе!» — всхлипнула Пифия. «Во-первых, у меня нет и не было романа с Даном. Я не врала, когда говорила, что отношусь к нему исключительно как к другу, а и целовала его вчера исключительно по-дружески». Взорвалась Элси, и на её глазах блеснули слёзы. «Имей совесть хотя бы признаться в поступке, а не врать дальше!» «Я его не целовала!» «Это он меня целовал! Сам!» «Но ты и не сопротивлялась!» «Так от удивления!» Я чувствовала себя глупо из-за того, что приходится оправдываться, ведь действительно ни в чём не виновата. Но девчонки мне не верили, и это сильно обижало. «Ага!» «А тогда к кому ты ездила в город?» Пифия прищурилась. «Никому», — напряглась я. «У меня просто были там дела». Элси фыркнула и отвернулась. Стефи коризненно покачала головой, а я почувствовала себя самым отвратительным образом. «Ну что я могла сделать? Сказать правду?» «Нет, это не лучшее решение, особенно сейчас». Было обидно. Мы с девчонками поругались на ровном месте. В итоге я осталась один на один со своими проблемами, мыслями и страхами. Потеряла доверие подруг и оказалась сволочью в их глазах. На Дана я вообще злилась. Поцеловал, спалился перед Элси, который, похоже, что-то наобещал. Не просто же так она на меня обиделась. А потом подло сбежал, оставив меня разбираться с проблемами. Впрочем, в этом был весь он. Даром, что старше нас на несколько лет, а ведёт себя словно подросток. «Не знаю, что в нём Элси нашла, но мне такой парень точно не нужен. Даже если учесть, что с Даном приятно и легко. Весело, но это всё не то. Парень должен решать проблемы девушки, а не создавать их». Элси со мной не разговаривала, Стеффи пыталась как-то уладить конфликт, но в итоге закончилось тем, что мы с Элси вдвоём на неё начали коситься недовольно. Напряжение в комнате росло, и я попросту поспешила сбежать. Накинула куртку, Немного погуляла перед академией, но быстро поняла, что больше не испытываю удовольствия ни от морозца, ни от снега. После той бури я резко разлюбила зиму. Я уже планировала идти обратно в комнату, но тут меня заметили. Сначала подошли девчонки с отбора. Я даже имён их не знала, но они оказались в курсе случившегося и искренне переживали или делали вид». Пришлось пересказать им историю про дела в городе и убедить — нет, Нокс не маньяк и не утащил меня специально в метель. Потом с теми же вопросами меня догнали ребята с нашего курса, потом девчонки с параллели. В итоге я так и проторчала перед академией до самого обеда. Даже несколько преподавателей подошли, включая магистра Рикарда, который приблизился ко мне почти вплотную и шепнул на ухо. «Зря ты не последовала моему совету». А в ответ на угрозу я только дёрнула плечом и повернулась в сторону Академии. Скоро должен начаться обед. Окна кабинета выходили во двор. Нокс стоял у окна и смотрел на расчищенную от снега площадку перед Академией. Последние несколько дней выдались тяжёлыми. Подозрения, косые взгляды и невысказанные обвинения. Признаться ему было плевать. Просто раздражала сама ситуация. Но за ним так никто и не пришёл. Значит, Верена рассказала об их поездке то, что успокоило законников. Вопрос — что? Ректор всё равно кривил губы, смотрел с осуждением, и Нокс его понимал — он сам себя ненавидел. За то, что не мог не думать о Верене. Даже сейчас он просто встал размять плечи и залип в окно, потому что внизу была она. укутанная в шарф по самые уши, нахохлившаяся, но даже в таком виде умудряющаяся оставаться изящной. Все дни, пока Верена находилась в лазарете, он боролся с соблазном, но так и не решился её проведать. Сложно сказать, что именно его остановило. Может быть, понимание, в какое бездно он катится со своими нелепыми и не к месту воскресшими чувствами, или, может, он боялся её обвинений — А ещё он просто пока не решил, хочет добиться её, покорить, или же наоборот, забыть и освободиться от влияния. Ведь если он способен чувствовать, то почему эти чувства не могут всплыть по отношению к более удачному объекту, нежели собственная студентка? Нокс сжал зубы и собирался отойти от окна, когда заметил рядом с Вереной Рикарда. Тот остановился слишком близко и что-то сказал девушке на ухо. Это раздражало. Что он говорил ей? Зачем вообще подошёл? Лица Верены сейчас было не видно, и Нокс не мог понять, как она отреагировала, но напрягся. Давний недруг в курсе истории с бурей и наверняка попытается всё усугубить. Только вот Нокс хоть и ждал удара в спину, но никак не думал, что этот удар попытаются нанести рукой Верены. «Демоны всех забери!» выругался он. и отступил от окна. Похоже, придётся действительно держаться от Верены подальше. Если Рикард поймёт, что Нокс что-то к ней испытывает, неизвестно, как он эти знания использует. Магистр не сомневался. Бывший однокурсник непременно придумает, как. «Меня немного трясло. Мне очень не нравился этот человек. Я забыла его имя, но холодные рыбьи глаза вряд ли получится стереть из памяти». и полные губы, которые почти касались уха. Как же противно! Даже волосы на руках встопорщились от отвращения. Я постаралась отогнать неприятные мысли. Повесила курточку в гардероб, так как было лень подниматься в комнату, и отправилась в столовую, где ко мне подсел Джевис. Мы поболтали ни о чём, обсудили последние сплетни. Джевис с тоской посмотрел на время и сказал, что ему нужно готовиться. Всё же Нокс, поставив ему тройку, Добился своего. Джейвис был слишком занят учёбой, чтобы обращать внимание на меня. Парень ушёл, а я стала бороться с желанием наведаться в гости к Ноксу, чтобы высказать своё «фи», — убеждала себя. Но, если честно, жаждала узнать, почему он меня не навестил, хотя в лазарет я попала по его вине. Чтобы хоть как-то избавиться от этого желания, я занесла в комнату пакет булок для халявы. В комнате всё было по-прежнему — Элси дулась, Стефи смотрела на нас несчастно, и один халява непосредственно радовался и мне, и булкам. Сложно сказать, чему больше. Я сбежала из тягостной атмосферы страдать над сопромагией в библиотеку. Курсовая могла вытравить из головы любые мысли, хоть какая-то польза. И время до вечера пройдёт быстрее. Но в библиотеке я думала о Ноксе. Это раздражало невероятно — Вместо сопромагии в голову лез магистр, а я боролась с недостойным желанием идти к нему и выяснить, что случилось. К счастью, боролась весьма успешно. Вообще, Нокс не обязан был меня навещать. Более того, я должна радоваться тому, что его интерес ко мне пропал, но не могла. Сидела, страдала и думала. Поэтому работа продвигалась медленно. Я едва не пропустила ужин. Ела специально не торопясь, тянула время, убеждая себя, что идти вечером в покое к преподавателю нельзя. К тому же с завтрашнего дня я приступала к обучению, а значит, меня ждала отработка. Правда, в расписании она значилась ближе к вечеру, но это неважно. Завтра я его увижу, и тогда, даже если он будет строить из себя сурового магистра, в любом случае расспрошу и выясню всё, что хочу». А сегодня меня ждёт отбор. Я испытывала смешанные чувства. Я уже участвовала в испытаниях, участвовала и побеждала. И потому, что не желала уступать Эссель, и было странно бросать незадолго до окончания. Меня хватил азарт ради азарта. До зимнего бала оставалась неделя, а значит, впереди нас ждёт не так много испытаний. Хотелось преодолеть их все». До отбора ещё оставалось время, а в комнату идти не возникало никакого желания, поэтому я взяла из закрывающейся столовой стаканчик с кофе и устроилась на подоконнике в холле. Вскоре ко мне присоединились девчонки из параллели, и мы проболтали с ними почти два часа до самого отбоя. Они меня спасли и от плохого настроения, и от мыслей, и от желания идти к Ноксу и разбираться. В итоге в комнату я заскочила исключительно для того, чтобы забрать халяву. И переодеться. Элси спала, отвернувшись ото всех к стене, остыв и читала. «Ты где была?» — шепотом спросила она. «Я вся испереживалась». «Гуляла и делала курсовую», — буркнула я. «Вы же мне считаете предательницей». «Ну, Виер, ты могла бы рассказать, что тебя связывает с Даном. Он очень понравился Элси. И когда мы ездили в город...» Стеффи замялась. «У них с Даном кое-что случилось». «Верю», — я пожала плечами. «Только вот у меня с ним не было ничего, ровным счётом. И я не врала, когда говорила, что нравится он мне, исключительно как друг, не больше. Кстати, и Элси передо мной о своей личной жизни не отчиталась. Только вот я на неё не дуюсь. Зато меня возделали плохой на ровном месте». «Ну, Элси видела...» Он прилетел ко мне в палату, обернулся, и, едва я прикрыла его покрывалом, поцеловал. Я и пикнуть не успела. В этот момент появилась Элси, обиделась на меня, а твой братец исчез. Виновата, естественно, в этой ситуации оказалась я, а не он. То, что Дан не в первый раз подкатывает ко мне, но при этом, с твоих слов, у него что-то было с Элси, сразу же делает предательницей меня». а не его засранцем. Я просто тащусь от этих двойных стандартов». «А потому что я думала, мы подруги!» — провыла со своей кровати Элси. «А ты? А что я?» Я разозлилась и с грохотом хлопнула дверью в ванную. «Увижу Дана — убью, оборву все его перепончатые крылышки. Умудриться поссорить меня с девчонками еще надо уметь!» В ванной прислонилась спиной к стене и всё же разрыдалась. Никак не ожидала, что однажды произойдёт нечто такое, что заставит нас не общаться. И даже представить не могла, что причиной размолвки будет парень, да ещё тот, который меня саму оставил равнодушной. Как теперь доказать им, что я не вселенское зло? И нужно ли это делать, раз они так просто сделали меня для себя чужой? Я бы ни за что в жизни не успела так быстро успокоиться, если бы не необходимость идти на очередной этап отбора, который проходил в знакомом подвале, где всё начиналось. Я умылась, заплела волосы в косу, надела короткую удобную курточку и штаны, подхватила халяву и, не попрощавшись с девчонками, вышла. Обе уже спали или делали вид. И если поведение Элси ещё можно объяснить, то вот что случилось со Стефи, я не понимала». Она очень быстро приняла не мою сторону. Это было особенно обидно.